В наступившей тишине слышалась только скороговорка переводчика. Он переводил японцу все сказанное. Ага, накашлянул. «Будет ли мне позволено, господин полковник, прояснить создавшуюся ситуацию?» «Прошу вас, господин майор». «Похищая командира заставы, наш хозяин выполнял просьбу полковника Ну, «Разумеется». Господин Сата не откажется это подтвердить. И само собой. А девушка? Ее похищение тоже входило в ваши планы? э, -э нет. Это не нужна самодеятельность господина Ляо. Так. Благодарю вас, господин майор. И где сейчас эти... М персоны? Здесь. Вы хотите их видеть? Зачем? «Девушка, с ней все в порядке?» Она сопротивлялась. Ее несколько раз ударили, но ничего серьезного, господин подполковник. «Так вам она не нужна?» «Нет». «Могу ли я просить вас об услуге, господин майор?» <связ> <não> <-up> <связ Français> «Разумеется. Все, что в моих силах, господин подполковник». «У вас ведь есть с собой некоторые э -э медицинские препараты».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 «Он не очень-то расположен сейчас к разговору. Надеюсь, вы меня понимаете, господин подполковник». «Ну что же, ранен?» «Нет, просто его взяли живым на глазах женщины, которую он не сумел защитить». Развел руками Огана. «Да, это позор для настоящего воина. Понимаю вас. С ним поговорят попозже».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 — кивнул майор, вставая. — Мы отъезжаем немедленно. — Могу ли я попросить вас подождать меня на улице ненадолго, всего пару минут? — Разумеется, господин подполковник. — Вам не потребуется помощь? — Нет. Оба японских офицера, вытянувшись, ответили уважительный поклон Беллеру. Тот, привстав, ответил им таким же образом...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 «Вэнь-И, мой господин, позови его!» Непрерывно кланяющийся Вэнь-И подошел к столику. «А ну-ка!» Подполковник встал и обошел дрожащего хунхуза со всех сторон, внимательно его разглядывая. «Ляо, как давно у тебя тот человек?» «Четыре года, мой господин». «И как? Он все целом не предан».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 Оппол глухо стукнул пулемет, звякнули клинки савель. Немец, осклавившись, показал рукой на другой конец комнаты, и цепочка телохранителей безропотно туда направилась. — Вень-и! — бросил Сабрю помощнику подполковник. — Ты был готов убить себя. На это смелости хватало. А хватит ли у тебя смелости убить его, чтобы занять это место?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 Удачно. Из рассеченного предплечья его противника потекла кровь. Одобрительно загудели телохранители, и усмехнулся немец. Не прекращая движения, Вэнь И. подхватил с получей платок и быстро обернул им руку, останавливая кровотечение. Сделал он это настолько быстро, что вызвал одобрение со стороны зрителей.